Глава 2,5 Прошло немало времени, и Веск на холмах успел уснуть и проснуться множество раз, прежде чем зеленые глаза Эвана стали серыми, а рыжие волосы потускнели. Будто бы с него опадало позолото и проявлялось то самое настоящее — его каркас. Он чувствовал, как магия леса, холмов и моря постепенно покидает его. Поэтому его зеленые глаза переставали быть зелеными. Рыжина ушла, и даже часть татуировок исчезла. Когда они оба все поняли, Эван уже успел сильно измениться. Он не до конца превратился в человека с человеческими мыслями и противоречиями, но уже не принадлежал ни народу холмов, ни народу света и пустот. И сколько бы раз он ни пытался найти путь в свой мир, где низкие тучи над холодным морем, где у болот танцуют дрожащие огоньки, Сколько бы раз ни пытался призвать свой народ, ничего не происходило. Они покинули его, а потом его покинула и Анна. Он похоронил ее под ибеновым деревом, из тех, что запоминают разговоры о любви. Попрощался с друзьями и отправился вперед. Его ждала долгая-долгая жизнь.